Главы у себя не оказалось. Покой был пуст, и обережники уже изготовились ждать, когда дверь за их спинами хлопнула, вошел Клесх. «Вернулись?» — безо всякого удивления спросил крев тот и я гляжу полный двор мужиков. Ну, рассказывайте, как съездили». «Плохо!» — Лисана опустила глаза. виноваты я». «Ишь как!» — протянул Клесх, опускаясь на скамью. «Ну, исповедайся! Послушаю!» мир а ты чего стоишь, как пригвожденный? Тоже виноват, что ли?» Колдун покачал головой, давая сперва облегчить душу Лисане, которая за эти дни так извелась, что стала еще тащее. На лице его вовсе одни глазища остались. «Упустила я люто», — сказала обережница. Сбежал он, едва мы от отброд отъехали. Встегнул меня прутом по глазам, и был таков. Клесх удивленно поднял брови. «Чего так рано?» Уговор был, что на обратном пути сбежит. И по глазам тебя хлестать не разрешали ему. Случилось чего? Девушка провела рукой по отросшим волосам. Случилось. Сперва все, как уговаривались, шло. Он несколько раз перекинулся, чтобы волки почуяли своего, и похоже было, будто мы таимся, но по глупости сами себя выдали. Они глядели, я следы видела возле стоянок. Потом сделали несколько облав, Он помогал снять с лёжек дикие стаи. Выводила я и псяд затын спускала на него. А затем, до того, как в броды приехали, на меня ищащий ходящий вышел. Велел передать люту, что Мара наделала беды и ушла из стаи. Я сперва думала, говорить или нет, потом решила, скажу. Не просто же так этот оборотень явился. Сказала. Люд сперва было обиделся, потом вроде как отошел, но когда из брод выехали, попросился перекинуться. Думала, припекло его, да и луна в силу входила. Он беспокойный стал, но только наус сняла, получила веткой по глазам, а этот в чаще утек. Глава слушал девку спокойно, и по лицу трудно было судить, гневается или нет. Хотя что гадать, конечно, гневается. Лисана смотрела прямо. Чего уж теперь? «Напомни мне», — спросил наконец Клесх, — «ты рассказала ему, что с обозом, который поедет на старую гать, повезут сестру Серова?» Обережница кивнула. крев покачал головой, а потом открыл безыскусный ларец, стоявший на столе. В ларце этом обычно хранилась береста для сорочих грамоток, а сейчас глава вынул из него видавший виды нож с берестяной рукоятью. «Твоя пропажа?» — спросил Клесх испытующей глядя на выученицу глаза ее распахнулись став еще больше моя растерянно ответила девушка а откуда так отрада бродского воя с аказией прислал лесана с трудом выталкивая слова произнесла а у него а ему люд принес предваряя дальнейшие расспросы ответил к прямо в теле Рад в лугах по речи на ночлег остановился. Твой беглец к нему и вышел. На, говорит, отдай хозяйке, а то поди расстроилась. Лицо девушки вытянулось, и мысли замелькали в глазах с такой скоростью, что наставник рассмеялся. «Лисана, вот есть же тугодумки. Людто шустрее твоего соображает». Вы, побег его устроить, должны были на обратном пути, чтобы, когда он в стаю к Серому вернется, с него взятки были гладкие. Мол, пленили, измывались, тайком возили из города в город, собаками травили, приневолили стаи на охотников выводить Но вот выждал миг удобный и сбежал. И слова эти, всякий оборотень, который вас по пути встречал и от города до города вел, подтвердил бы. А тут кто-то вышел на вас, сказал Промару, И ведь как гладко! Аккурат после этого он избегает. Если бы и старались лучше придумать, не получилось бы. Обережница медленно заливалась краской. Во-первых, от того, что глава волей-неволей отозвался о ней так же, как отзывался люд. Во-вторых, теперь произошедшее представилось девушке совершенно в ином свете, в том, в каком ранее она и не рассматривала. Все-таки правый и люд, и клесх. Бестолковая она. — Так ведь он молчком, — вдруг оживилась девушка. — Ни слова не сказал, а уговор был. Клесх покачал головой. — Из тебя лицедейка еще хуже, чем обманщица. Хвала хранителям он это быстро смекнул. Лисана тем временем нерешительно коснулась ножа, с которым давно уже попрощалась. Теплая рукоять уютно легла в ладонь. Обережница снова посмотрела на наставника. — Значит, Люд сделает, как обещал? Креф развел руками. «Скоро узнаем. Он зверина хитрая и, думаю, как бы дело не выгорело, примкнет к тому, кто одержит верх». Лисана все это время разглядывала нож, гладила пальцами клинок, отыскивая новые зазубрины, осматривала, не покрылось ли железо ржой. Когда глава замолчал, девушка спросила, «А если люд обманет? Если серый приведет стаю, зная, что мы его ждем?» Клесх пожал плечами, приведет, встретим. Опять же Мара, сестрица Лютого, ненаглядная, нынче в крепости, так что на месте брата я бы многожды подумал, прежде чем козни цитадели строить. Лисана открыла было рот расспросить наставника о Маре, о том, какими путями привело ее к обережникам, но глава уже повернулся к Тамиру. — Ты чего стоишь с таким лицом, будто родную мать упокоил? колдун который все это время безучастно глядел в узкое окно вздрогнул он перевел растерянный взгляд на человека задавшего ему вопрос и теперь безуспешно силился собраться с мыслями наконец совладал и произнес фипла глава муторна мне рассудок туманится ты позови на узников я расскажу что вспомню к с удивлением посмотрел на ресану а та без слов вздернула тамирова рубаху показывая вырезанную у него на груди резу.